Глава 17 Маленькая добросовестность В первую неделю того количества добродетелей, что можно было найти в Старом доме Марчей, с избытком хватило бы на всю округу Это было поистине удивительным, ибо каждая, казалось, пребывала в неземном умонастроении, и самопожертвование было в моде. Но когда первая тревога за отца улеглась, девочки незаметно для себя несколько ослабили свои похвальные усилия и начали возвращаться к прежним привычкам. Хотя они не забыли свой девиз, но надеяться и трудиться стали с меньшим жаром. А после огромного напряжения возникло чувство, что отдых — вполне заслуженная награда, и они предоставляли его себе в изрядном количестве. Джо сильно простудилась из-за того, что плохо покрывала стриженную голову и получила распоряжение оставаться дома, пока не поправится, так как тетя Марч не любила, чтобы ей читали вслух насморочным голосом. Джо обрадовалась и после энергичных поисков всего необходимого по всему дому, от чердака до подвала, успокоилась на диване, чтобы лечить свою простуду мышьяком и книжками. Неорганические препараты мышьяка употребляются в качестве общеукрепляющего и тонизирующего средства. Эмми нашла, что домашние обязанности и искусство плохо совместимы, и вернулась к своим куличикам. Мэг продолжала ежедневно ходить к своим питомцам, а дома шила или думала, что шьет. Но больше времени проводила за длинными письмами к матери, и вновь и вновь перечитывала сообщения из Вашингтона. Одна лишь Бесс продолжала трудиться по-прежнему, лишь изредка предаваясь праздности или унынию. Каждый день она добросовестно исполняла свои маленькие обязанности, а также и многие из обязанностей сестер, ибо те были забывчивы, и хозяйство напоминало часы, маятник которых раскачивается по инерции когда ей становилось тяжело на сердце из-за тоски по матери и страха за отца. Она убегала в гардеробную и прятала лицо в складках милого старого платья матери, чтобы немножко постонать и помолиться в одиночестве. Никто не знал, что возвращало ей бодрость после приступа печали, но все чувствовали, как добра и всем полезно Бэс. и стало обычным обращаться к ней за утешением или советом. Они не осознавали, что выпавшая на их долю испытание является проверкой характера, и стоило первому возбуждению пройти, как у них возникло чувство, что они показали себя с хорошей стороны и заслуживают похвал. Так оно, конечно, и было, но ошибка заключалась в том, что они перестали показывать себя с хорошей стороны, но узнали они об этой ошибке только испытав немало тревог и горьких сожалений. Мэк, может быть, ты сходишь к Хаммелям? Ты же знаешь, мама велела нам не забывать о них», сказала Бесс десять дней спустя после отъезда миссис Марч. «Я слишком устала сегодня», ответила Мэг, с удовольствием покачиваясь в кресле с шитьем в руках. «А ты, Джо, не могла бы сходить?» спросила Бесс. «Слишком ненастная погода, а у меня ведь насморк!» Я думала, он почти прошел. «Он прошел настолько, чтобы я могла побегать в саду с Лори, но не настолько, чтобы пойти к хамелям, сказала Джо со смехом, но несколько стыдясь своей непоследовательности. «Почему ты не пойдешь сама?» — спросила Мэг. «Я хожу к ним каждый день, но младенец болен, и я не знаю, что делать». Миссис Хамиль уходит на работу, а его нянчит Лотхен, но ему все хуже и хуже, и я думаю, что вам или Ханне следовало бы зайти к ним». Бесс говорила очень горячо, и Мэг пообещала, что сходит завтра. «Попроси у Ханны что-нибудь вкусненькое и отнеси им, Бес. Тебе полезно прогуляться», — сказала Джо, добавив извиняющимся тоном. «Я пошла бы» но хочу дописать рассказ. У меня болит голова, и я устала. Я надеялась, что, может быть, кто-нибудь из вас сходит, сказала Бесс. Эми сейчас вернется. Она сбегает вместо нас, предположила Мэг. Хорошо. Я немного отдохну и подожду ее. Бесс прилегла на диван, остальные вернулись к своим занятиям. И Хаммели были забыты. Прошел час. Эмми не появилась, Мэг ушла к себе, чтобы примерить новое платье, Джо с головой погрузилась в свой рассказ, а Ханна сладко спала в кухне перед очагом. Бест тихонько надела капор, наполнила корзинку кое-какой едой для бедных детей и вышла на промозглый воздух с тяжелой головой и печалью в кротких глазах. Было уже поздно, когда она вернулась, и никто не заметил, как она пробралась наверх и закрылась в комнате матери. Полчаса спустя Джо отправилась поискать что-то в мамином шкафу, и там нашла Бесс, которая сидела на деревянной аптечке с очень печальным лицом, красными глазами и бутылочкой камфоры в руке. Камфора используется как средство стимулирующее дыхание и кровообращение. Христофор Колумб. В чем дело? воскликнула Джо. Бесс протянула руку, как бы предостерегая ее, и спросила торопливо: "У тебя была скарлатина, да? Сто лет назад. Тогда же, когда и у Мэг. А что? Тогда я скажу тебе. О, Джо, ребеночек умер. Какой ребеночек? «Ребеночек миссис Хаммель! Он умер у меня на коленях, прежде чем она вернулась!» — воскликнула Бесс с рыданием. «Бедняжка моя! Какой ужас! Я должна была пойти вместо тебя!» — сказала Джо с раскаянием, хватая сестру в объятия и усаживаясь в большое кресло матери. «Нет, не ужас, Джо! Я не испугалась, только это так печально! Я сразу увидела, что ему хуже!» но Лотхен сказала, что ее мать пошла за доктором. Я взяла ребеночка на руки, чтобы дать Лотте отдохнуть. Он, казалось, спал, но вдруг вскрикнул, вздрогнул, а потом остался лежать очень спокойно. Я пыталась согреть ему ножки, а Лотти дать молока, но он не шевелился. И я поняла, что он умер. «Не плачь, дорогая. И что ты сделала?» Я просто сидела и держала его осторожно пока не пришла миссис Хаммель с доктором. Он сказал, что ребенок умер и осмотрел Хейнриха и Минну, у которых болит горло. «Скарлатина, мэм, следовало позвать меня раньше», сказал он сердито. Миссис Хаммель ответила ему, что бедна и пыталась лечить ребенка сама, но теперь слишком поздно, и она может лишь просить его помочь остальным и надеяться на его милосердие. Тогда он улыбнулся и подобрел. Но все это было очень печально. И я плакала с ними, пока доктор вдруг не обернулся в мою сторону и не сказал мне, чтобы я шла домой и немедленно приняла Беладонну, а иначе у меня будет скарлатина. Беладонна — лекарственное растение, оказывающее болеутоляющее действие и снимающее спазмы, в том числе дыхательных путей. «Нет, не будет!» — воскликнула Джо, в испуге прижимая ее к себе. «Обез!» Если ты заболеешь, я этого себе никогда не прощу. Что же делать? Не бойся. Я думала, что перенесу ее легко. Я посмотрела в маминой книжке и нашла, что скарлатина начинается с головной боли. Боли в горле и такого чувства недомогания, как у меня. Так что я приняла Беладонну, и мне стало лучше, сказала Бесс, прикладывая холодные руки к пылающему лбу и пытаясь казаться здоровой. Если бы мама была дома, воскликнула Джо, хватая мамину книжку и чувствуя, что Вашингтон безмерно далеко. Она прошла страницу, взглянула на Бэс, пощупала ее лоб, заглянула в горло и затем сказала серьезно. Ты была с ребенком каждый день более недели. Так что боюсь, ты заболеешь, Бесс. И я позову Ханну. Она знает все о болезнях. Не позволяй Эми заходить ко мне. Она не болела с карлатиной, и я очень боюсь заразить ее. «А вы, смек, не заболеете снова?» — спросила Бес встревоженно. «Думаю, что нет. Да пусть бы я и заболела, по делом бы мне было с себелюбивой свинье. Позволила тебе пойти, а сама осталась писать свою чушь!» — пробормотала Джо и отправилась советоваться с Ханной. Добрая душа мгновенно очнулась от сна и сразу взяла дело в свои руки, заверив Джо, что беспокоиться нечего, что у всех бывает скарлатина и что, если правильно лечить, никто от нее не умирает. Всему этому Джо поверила и с чувством облегчения последовала за Ханной в комнату Мэг. Втроем они вернулись к больной. «Теперь я вам скажу, как мы поступим», заявила Ханна, осмотрев и расспросив Бесс. «Мы позовем доктора Бенгза. Просто осмотреть тебя, милочка, и убедиться, что мы не ошиблись. Эмми на время отправим к тете Марч, чтобы ей ничего не грозило. А одна из вас, девочки, не пойдет на работу и останется дома с Бесс на денек-другой, чтобы ей не скучать». «Разумеется, останусь я. Я старшая», — начала Мэг. Было видно, что ее мучит тревога, и угрызения совести. «Нет, останусь я. Это моя вина, что она заболела. Я обещала маме, что буду ходить по всяким поручениям, и не сдержала слова», сказала Джо с решимостью в голосе. «Кого ты хочешь, Бесс?» «Ведь достаточно одной», сказала Ханна. «Джо, пожалуйста». И Бесс с довольным видом склонила голову к сестре на грудь, окончательно решив вопрос. «Я пойду и скажу Эмми, что она поедет к тете». Уходя, проронила Мэг, немного обиженная. Однако в целом, пожалуй, даже с облегчением, так как она, в отличие от Джо, не любила ухаживать за больными. Эмми открыто взбунтовалась и со страстью заявила, что лучше заболеет скарлатиной, чем пойдет к тете Марч. Мэк уговаривала, просила, приказывала, все напрасно. Эмми торжественно поклялась, что не пойдет, и Мэг в отчаянии отступилась от нее и пошла к Ханне, чтобы спросить, что делать. Прежде чем она вернулась, в гостиную зашел Лори и обнаружил там рыдающую Эмми, уткнувшуюся головой в диванные подушки. Она рассказала обо всем, ожидая утешения. Но Лори только сунул руки в карманы и заходил по комнате, негромко насвистывая и сдвинув брови в глубокой задумчивости. Потом он сел рядом с ней и сказал самым вкрадчивым тоном. «Слушай, будь разумной маленькой женщиной и сделай, как они говорят. Ну-ну, не плачь. Послушай, что я придумал. Ты пойдешь к тете Марч, а я буду приезжать и брать тебя покататься или прогуляться пешком. Мы отлично проведем время». «Разве это не лучше, чем хныкать тут? Я не хочу, чтобы меня отсылали, как будто я мешаю!» Начала Эмми обиженным тоном. «Помилуй, детка. Ведь это делается, чтобы ты осталась здорова. Ты же не хочешь заболеть, правда?» «Конечно, нет. Но я думаю, что все равно заболею, потому что я была с Бес все это время». «Именно поэтому тебе надо немедленно уходить, так, чтобы ты могла избежать болезни». Я думаю, что перемена воздуха и обстановки поможет тебе остаться здоровой, или, если ты все же заболеешь, перенести болезнь легче. Я советую тебе отправляться как можно скорее. Скарлатина, мисс, это вам не шутки». «Но у тети Марч ужасная скука, и она такая сердитая», сказала Эмми довольно испуганно. «Скучно не будет, если я буду заскакивать каждый день». Рассказывать, как себя чувствует Бес, брать себя на прогулку. Старой леди, я нравлюсь, и я постараюсь быть с ней как можно милее, так что она не станет пилить нас, что бы мы ни делали. Ты покатаешь меня в маленькой колясочке на шелуне? Клянусь честью. И приходить будешь каждый день? Вот увидишь. И возьмешь меня назад, как только Бес поправится. В ту же минуту. И сводишь в театр. «Честно?» «В десяток театров, если удастся». «Ну... я думаю... я пойду», — сказала Эми медленно. «Молодец! Позови Мэг и скажи, что ты уступила», — ответил Лори, одобрительно похлопав ее по спине, что рассердило Эми даже больше, чем слово «уступила». Мэк и Джо, сбежавшие вниз, увидели свершившееся чудо. И Эмми, чувствуя себя всеми любимой и очень самоотверженной, обещала уйти к тете Марч, если доктор скажет, что Бесс больна. «Как там она, бедняжка?» — спросил Лори, так как Бесс была его любимицей, и он тревожился о ней больше, чем желал показать. Лежит на маминой кровати. Ей лучше. Смерть ребенка произвела на нее тяжелое впечатление — но я надеюсь, что ее болезнь всего лишь простуда. Ханна говорит, что тоже так думает, но выглядит обеспокоенной. И от этого мне тревожно, — ответила Мэг. «Какой это ужасный мир!» — сказала Джо в волнении, взъерошивая волосы. «Не успеешь выбраться из одной беды, как сваливается другая. Похоже, не за что уцепиться теперь, когда мама уехала. И я в полной растерянности!» «Ну, не делай из себя дикообраза. Тебе это не идет. Пригладь свою шевелюру, Джо, и скажи лучше, должен ли я отправить телеграмму вашей маме или сделать что-то еще?» спросил Лори, который так и не смог примириться с тем, что его друг утратил свою единственную красу. «Это-то меня и волнует», сказала Мэг. «Мне кажется, что нам следует известить маму, если Бес действительно больна» но Ханна говорит, что этого делать нельзя, потому что мама не может оставить папу, и известие только встревожит их. Бес скоро поправится, и Ханна точно знает, что делать. А мама говорила, что мы должны слушаться ее, так что мы, вероятно, должны подчиниться. Но мне кажется, что это не совсем правильно. Хм, не знаю. Может быть, вы поговорите с дедушкой после того, как у вас побывает доктор? «Обязательно поговорим». «Джо, сходи и немедленно пригласи доктора Бэнкса», распорядилась Мэг. «Мы не можем ничего решать, пока он не придет». «Оставайся на месте, Джо». «Я посыльный в этом заведении», сказал Лори, взявшись за шляпу. «Боюсь, что ты занят», начала Мэг. «Нет, я сделал все уроки на сегодня». «Ты учишься и в каникулы?» спросила Джо. «Беру пример соседок». Прозвучал ответ Лори, когда он повернулся на каблуках и выскочил из комнаты. «Я возлагаю большие надежды на моего мальчика», заметила Джо с одобрительной улыбкой, глядя, как он перескакивает через изгородь. «Он очень хорошо проявил себя для мальчика его возраста». Таков был довольно неблагодарный ответ Мэг. Эта тема ее не занимала. «Пришел доктор Бэнкс». Сказал, что у Бесс все признаки скарлатины и выразил надежду, что она перенесет ее легко, хотя заметно помрачнел, услышав о Хаммелях. Эмми было приказано немедленно уходить и, снабженная лекарствами, чтобы предотвратить угрозу здоровью, она отбыла в большом волнении в сопровождении Джо и Лори. Тетя Марч приняла их со своим обычным гостеприимством. «А теперь что вам нужно?» — спросила она, внимательно взглянув сквозь очки, в то время как попугай, сидевший на спинке ее стула, выкрикнул. «Убирайся! Мальчишкам тут не место!» Лори отступил к окну, а Джо изложила суть дела. «Так я и знала. Чего же еще ждать, если вам позволяют болтаться среди бедняков?» Эмми может остаться и помогать мне, если она не больна. Но вид у нее такой, что я не сомневаюсь, она заболеет. Не плачь, детка. Терпеть не могу, когда хлюпают носом». Эмми была готова заплакать, но в это время Лори украдкой дернул попугая за хвост, отчего у изумленного попки вырвался хриплый крик и возглас. «Боже, благослови мои ботинки!» Это было так забавно, что Эми засмеялась, вместо того, чтобы заплакать. «А что пишет ваша мать?» — спросила старая леди неприветливо. «Папе гораздо лучше», — отвечала Джо, — сились сохранить серьезный вид. «О, вот как!» Но это ненадолго, я полагаю. Марш никогда не был вынослив». Таков оказался ободряющий ответ. «Не падай духом! Возьми понюшку! Прощай! Прощай!» Пронзительно завизжал попугай, пританцовывая на своей жордочке и вцепился когтями в чепец старой дамы, когда Лори ущипнул его сзади. «Замолчи ты, дерзкая старая птица! А тебе, Джо, лучше прямо сейчас отправляться домой. Неприлично болтаться в такой поздний час с этим пустоголовым мальчишкой!» — Замолчи ты, дерзкая птица! — закричал попка, соскакивая со стула и бросаясь вперед, чтобы клюнуть пустоголового мальчишку, который трясся от смеха, вызванного этой последней репликой. — Боюсь, что мне этого не вынести, но я попытаюсь, — подумала Эмми, оставшись наедине с тетей Марч. — Правый, ты, чуча! — завизжал попка. И при этом грубом заявлении Эмми не смогла удержать всхлипывание.